Глава третья. Полетаем Усадьба Кимадзара. Япония Вызывал, дедушка. Поправив пояс на своей розовой юкате, Сая заглядывает в кабинет главы. Вот, взгляни. Дзиро кивает настоящий посреди кабинета большой стальной контейнер с иероглифами на крыше. Филинов передал через портал. Это последние слитки, которые золотой дракон унес пару месяцев назад. Господин Данила не только одолел зверя, но и принес наше золото. В шоке замирает Сая, хлопая большими, чуть раскосами глазами. То-то и оно. Погруженный в свои мысли, Дзиро барабанит пальцами по столешнице. — Когда я посылал кисе за Филиновым? то и понятия не имел, что этот парень настолько силен. Да, он удивителен. Вернее, был бы таким, если бы не носил ханьский меч. Тут же добавляет Сая, надменно задрав подбородок. А так? Да, у принцессы Чен на его поясе наглядно показывает. Непостоянство Данилы. Японка будто сама не понимает, что хочет сказать. Она нервно кусает губы, перебирая варианты слов. Вот бы нащупать что-нибудь пообиднее и одновременно не такое уж далекое от правды. Да, точно, этот русский способен менять союзников как перчатки. Ее щеки розовеют от волнения. Дзиро обдумывает слова внучки. — А ведь ты права, Сая-Тян. Конечно, дедушка. Радуется поддержке японка а то она уже, по-честному, сама не была уверена в искренности того, что сказала. Сае даже в голову закрылась мысль, а вдруг она просто хочет наговорить побольше гадостей про этого невозмутимого русского. Но раз дедушка поддержал ее, значит, Сая не настолько несерьезная. Значит, Сая умеет дело говорить. Раз принцесса Ай отдала свою реликвию Данилия, Значит, ханьцы давно уже оценили по достоинству его способности. Продолжает старик Дзиро. А мы вот тормозим. Вот именно дедушка, Филинов совсем. Подожди. Что? Опешила Сая, до которой не сразу дошел смысл сказанного. Японка с обидой смотрит на главу рода. Дедушка! Неужели ты считаешь, что мы должны соревноваться с Ханьцами за внимание этого русского? Ну, посуди сама, саятянка. Разводит руками Дзиру и кивает на контейнер. Мы от этого дракона не знали, куда деться, а пришел Данила и вуаля! чудовище валяется обессиленным в нашем ангаре, часть золота возвращена, а сам Данила уже громит этих и что натравливали на нас зверя? Так, дедушка. Досаи начинает доходить, что тут дело нечисто. Похоже, ее позвали не просто показать возвращенное золото, а для чего-то коварного. Глава рода, кажется, просто строит комедию. «Неужели ты хочешь как-то задобрить Филинова?» О, «Для начала я надеюсь на выражение твоей доброжелательности к его семье». Пожимает плечами Дзиро. Его лицо остается невозмутимым. — Будь более ласковый с ним и его женами. Покажи им свою коллекцию оружия, да и в целом поддерживай вежливую переписку с ними, когда они уедут. — Ну и подари что-нибудь господину Фильнову на память. Пускай не только принцесса Чен одаривает оружием нашего избавителя. М -м -м. Сая не хочет признаваться, но она и так уже взяла контакты у всех трех графинь а также обещала Свете показать свои катаны, свакидзаси. Да и к тому же отложила драгоценный кинжал Танто, чтобы при первой возможности вручить Данилия. — Хорошо, так и быть, дедушка. Гордо задирает она носик. — Если ты просишь, я все сделаю. — Спасибо, саятянка! — улыбается желтоватыми зубами Дзиро. «Я ценю твою жертву во благо рода». Девушка расправляет плечи и с гордо выпрямленной спиной покидает кабинет. Лицо ее невозмутимо. «Вот так вам! Пусть теперь ценят ее усилия и решимость!» Усадьба Вещих Филиновых, Москва. «Госпожа, вы уверены?» спрашивает по телефону Гумалин. «Огромную толстую жерсть с таким диаметром? Это же настоящая труба получается! Трубище!» «Именно так!» — с улыбкой подтверждает лакомка. «И конструкция должна быть высокой, как телебашня, чтобы вся сковородщина была, как на ладони. А еще надежной и выдержать дополнительный вес в 20 тонн на вершине». Жерт, труба, соответственно, не должна гнуться. Ох, что же это за зверюга-то приедет? Вздыхает гумалин. Ладно, я нанесу укрепляющие руны на металлопрокат, а дальше уже рабочие соберут все, что нужно. Они же и ангар построят рядом. Благодарю. Лакомка вешает трубку и подносит к губам чашку кофе. Простите, девочки, так о чем мы говорили? Кажется, об осенней выставке кожи? Маша Морозова с Настей Горнарудовой переглядываются. Девушки втроем собрались в кафе, чтобы посплетничать. А тут новости о таком грандиозном строительстве на землях вещих филиновых. «Да, кожа!» — кивает Настя, ковыряясь ложечкой в фисташковом мороженом. «Лакомка! А если не секрет, зачем вы строите башню с жердью?» «Ах, это!» — улыбнулась Альва. Данила сказал, что у нас в роду скоро будет пополнение. Королевский дворец авиарии, штаб гвардии. Библиотеку?» Капитан удивленно поднимает голову от схемы дворца, разложенной на столе. «Зачем она понадобилась менталисту? В этом нет никакого стратегического смысла». «Не могу знать, моносеньор!» Качает головой стражник, переступая с ноги на ногу, явно нервничая. Но тут еще такое дело. В общем, в библиотеке как раз на тот момент находились герцоги Алансо и Мерсан. Теперь их пернадцати также в плену у намерянина. Что? Привычная невозмутимость изменяет капитану. — Какого клювозада эти дебилы туда поперлись? Чем они думали? Любовных романов захотелось почитать? Не могу знать! Растерянно бормочет стражник. Он никогда не видел флегматичного, как пингвин, главу гвардии, настолько взбешенным. Капитан яростно хватает стол и с грохотом его переворачивает. Сначала король, потом деблан, а теперь еще и эти тупоголовые аланса с мерсаном! кричит капитан. Менталист захватил весь цвет авиарии. И как прикажете мне с ним воевать? Вены на его шее вздулись, а глаза метают молнии безысходности и отчаяния. «Да он же может диктовать нам любые условия! А у нас даже регента нет! Кому принимать решение?» «Мне? Да нахрен оно мне надо!» «Монсеньор, а может... А, может устроить решительную вылазку?» — неуверенно предлагает стражник. «Капитан...» Через силу успокаивается, глубоко вздыхая и выпрямляясь. Он, с сожалением, смотрит на разломанный стол, разбросанные бумаги и карту, теперь испачканную чернилами. Вылазок, — Никаких вылазок, служилой наконец произносит капитан. — Меня задолбало биться лбом о каменную стену. — Это ты намерянин, и есть та самая стена! Он подходит к шкафу и достает бутылку с вином. «Задолбало! «Ты слышишь?» «Я слышу, монсеньор слышу!» Торопливо кивает стражник. Капитан откупоривает пробку бутылки и с силой выдыхает. «Мы объявляем капитуляцию!» И делает большой глоток прямо из горла. «Да, вот так улов!» Довольно цокает языком булграм. «Еще двух индюков схватили. Еще родовитых!» «Конунг, ты будто знал, что здесь их поймаешь. А я еще удивлялся, чего это вдруг ты за книжками захотел прогуляться. А оказывается, вовсе не за книжками». «И за книжками тоже, Великогорыч», — возражаю я, бросив удивленный взгляд на скрученных герцогов Алансо и Мерсана. «Надо же, как мы вовремя зашли!» «Вернее, только за книжками. А индюки вообще случайно попались?» «Благоволит тебе удача, конунг!» — серьезно роняет Тавр. Рядом с пленными герцогами лежит погруженный в сон десяток их охранников. Пришлось вырубить всех. Но заберем мы с собой только двух благородных. Все же мадмуазель Арисия попала в точку. Стоило королю угодить в плен, как на его драгоценные фолианты тут же покусилась парочка жадных аристократов. Вот мы и пересеклись. Что ж, много знатных пленных не бывает. Такими темпами я скоро соберу весь высший свет авиарии. Ну зато теперь точно можно не опасаться штурма пернатого спецназа. Такую команду отдать просто уже некому. Ну, шутки шутками, а надо бы заняться целью вылазки. У самого дальнего стеллажа я дергаю подсвечник. И в стене. Открывается маленькая потайная дверца. Отодвигаю ее в сторону и вижу еще одну. Каменную. Отпереть магический замок можно с помощью кода, который я уже подсмотрел в голове короля. Но решаю поступить проще, выкачать энергию и зарядить накопитель. Сразу же обесточенные замки с щелчком отворяются. Бинго! Внутри гранитного сейфа лежат пять фолиантов. Парочка о воздушной магии, еще две об обобщенной теоретической магии и одна о магических порталах. Вот за последний я в первую очередь и охочусь. С этой книжкой я смогу настроить собственные порталы на манер орнитантов. Благо пространственные стелы странника у меня уже есть, а устройство местной норы я более-менее изучил берешь бережно кладу в прихваченный ранец. Все это время Великогорыч смотрит на книги со смесью подозрения и недоверия. — Что ты собираешься с ними делать, Конук? — хмуро спрашивает Тавр. — Как что? Читать. Вот же странный вопрос. — А ты умеешь? — Хм, а ты что ли нет? Ну вот и обнаружился пробел в воспитании нынешних правителей Таверении. Неудивительно, что при всей своей мощи тавры уступили первенство злющим, но умным леканам. Да и не только им. Знание — это сила. Не слышал, что ли? Это кто так сказал? Великогорыч задумчиво выдыхает пар из ноздрей. Кое-кто очень умный и, следовательно, очень сильный, отмахиваюсь. В общем, как закончим с орнитантами? «Сядешь у меня за букварь». «Как скажешь, конунг. Надеюсь, я переживу сие испытания». Вздыхает бывший конунг. «Я не сдерживаю усмешки. Ты выиграл в десяти кровавых боль гангах. Уж алфавит как-нибудь одолеешь». Мы больше не задерживаемся в библиотеке и возвращаемся назад. Прихватываем с собой герцогов и пять книжек из тайника. Больше ничего. Когда я простудирую литературу, то обязательно верну ее орнитантам. Нисколько не пожалею о возврате, ведь пернатые к тому времени будут моими подданными, а для своих людей ничего не жалко. В портальный зал, в утробе скалы, я возвращаюсь с опаской. И вовсе не потому, что остерегаюсь неожиданной засады в извилистых коридорах, Но кто же эту веер знает, вдруг полька вошла во вкус и опять поспорила на какую-то ерунду. Мне и без ее ставок хлопот хватает. Честное слово. Но обошлось. Наемница в сторонке о чем-то шушукается с Леной. И эти шепотки не похожи на наставничество мудрой могине. Ну да, астрал с ними, лишь бы были заняты. Даня, а я сама не смогу пользоваться браслетом горнорудовых? Тут же подбегает ко мне Светка, теребя стальной обруч на руке. Ну, блин, ни минуты покоя. Еще и на шею мне вешается, как будто меня не было ни час, а неделю. Сможешь, когда Камила пробудит в тебе дар телепата. Обнадеживаю бойкую жену. Ого, а это возможно? Сразу загорается она. А когда это случится? Думаю, что никогда. Но мне же надо ее чем-то занять. Ой, даже не знаю. А ты с ней пообщайся? Вдруг найдете решение. Перевожу стрелки, и Светка тут же убегает мучить расспросами брюнетку. Прости, камилочка, но я тоже не железный. Мне иногда требуется отдых отношений угомонной блондинки, а потому буду переводить ее неуемную энергию на тебя. Без обид. Мне ведь тоже нелегко постоянно расширять ваши. Накопители иногда, ой, как непросто. Но... делаю. Фелин! В гарнитуре в моем ухе раздается голос дятла. Он со своим отрядом все еще охраняет коридор. Пришел капитан Королевской гвардии, и он... А... Гвардеец мнется. Что, агрессивен? Настороженно спрашиваю я. Да не я, куда там? Бухуем в стельку. И он согласен на капитуляцию. «Уже?» «Хотя, чему удивляться, у меня тут в кандалах сидят король с наследником, сильнейший маркиз с дочерью и двое первых герцогов. Давно пора». «Окей, пускай принесу королевскую магическую печать и бланк с гербом». «Понял». Голос дятла отдаляется. «Э, алкаш, неси печать и бланк с гербами. Да быстрее. А вы, пернатый, уводите своего синяка и проконтролируйте его». Я же подхожу к Карлану Пятому, сидящему в середине шеренги благородных пленников. Король угрюмо смотрит на меня снизу вверх. Вокруг него пленники сидят в молчаливом ожидании. Капитан вашей гвардии объявил капитуляцию, сообщаю. А так как другого реагента не назначили, то, думаю, он имеет право говорить от имени Авиарии. «Это прекрасная новость, шевалье!» не применула воскликнуть маркиза Арисия, проведя рукой по белокурым перьям на голове. «Такому сильному противнику, как вы, и незазорно проиграть!» «Правда же, ваше величество?» «Хорошо, пускай так», — морщится Карлан, даже не глядя на свою будущую сноху. Его лицо по-прежнему угрюмо, но в голосе слышится нота смирения. «Хм...» От этой пернатой мадмуазель действительно есть польза. И про библиотеку вспомнила, и короля сейчас подтолкнула сдаваться. «Мое условие, король. Ты сохраняешь власть, но становишься моим вассалом», — говорю я, внимательно следя за его реакцией. «Как и вся авиария». «Хорошо». «И мы закрепим соглашение орлиной грамотой», — усмехаюсь. Взгляд Карлана становится раздраженным. Конечно же, он до последнего надеялся меня провести. Но я уже покопался у него в голове и знаю все подводные камни. Орлиная грамота с магической печатью позволит мне получить власть над золотым драконом. А кто правит драконом, тот, по сути, правит авиарией. Хорошо. Глухо роняет король. Также я заберу с собой, как временного заложника, принца Вартана. Король уже ничего не говорит, зато принц начинает ныть под злорадным взглядом своей невесты. «Папа, я не хочу с ним идти!» «К чему реветь, интересно? Ты же вроде как мужик, хоть и с попугайскими перьями. К тому же ничего нытьем не исправишь, да и со мной принц будет в безопасности от своей возлюбленной. Хотел бы я так сказать, но ее тоже придется взять в заложники, чтобы маркиз де Блан был как шелковый». — Наверное, принц, вы не хотите расставаться с невестой? — спрашиваю. — Тогда не волнуйтесь, мадмуазель Арисия тоже отправится с нами. — Что? — Нет! — вскрикивает маркиз Доблан. Да, папочка! — радостно восклицает мадмуазель. Хотя, чему она радуется, я не очень понял. Вернее, совсем не понял. А читать мысли как-то лень. Не волнуйся, все будет хорошо. — Дочь, что же тут хорошего? Не понимает Маркиз. «Все, папочка, все!» арнитанка горячо убеждает родителя, а тот сокрушенно качает головой, видимо, посчитав, что она сошла с ума. «Я тоже заподозрил у пернатой девицы некое психическое отклонение. В моем мире это называлось Стангольмским синдромом. Впрочем, ничего серьезного». Вскоре возвращается делегация капитана с письменными принадлежностями а мы с королем быстро подписываем орлиную грамоту. И на этом орнитанскую эпопею можно считать завершенной. Все пленники освобождаются, а мое войско с заложниками уходит в портал. Вернувшись в Японию, я спешу в ангар с заточенным зверем. О, смотрю, ты уже поднабрал немного сил. Усмехаюсь, глядя, как желточешуйчатый слабо машет крыльями. «Еще чуть-чуть, я бы разнес этот ангар, и сжег бы все вокруг на сотни километров!» Вздыхает Золотой, опустив голову. «Ну что, опять меня ослабишь? Давай быстрее, человек!» Не угадал. Подойдя ближе, я разворачиваю грамоту перед правым желтым глазом зверя. «Читай внимательно. Я знаю, что ты обучен». «Как ты умудрился!» — охреневает крылатый, скользнув острым взглядом по чернилам. «Ты защищаешь орнитантов, чтобы их не прессовали другие расы, а орнитанты присягнули мне. Так что, выходит, мы теперь оба защищаем пернатых. Ты словно мой младший партнер по бизнесу. Смекаешь?» Ратутные глаза Золотого на миг затягивает пленка третьего века. «Вот же засада!» Проскрежетал он устало. «Ладно, прекращай притворяться», — хмыкая, сворачивая грамоту. «Я знаю, что ты уже нормально наполнился энергией. Давай, действуй, даю тебе свободу движений». Секунда напряженного приглядывания, а затем золотой дракон, резко поднявшись, нависает надо мной, выставив на показ острые мечи-клыки. Я с усмешкой смотрю вверх, а он вниз, на меня. Но это длится недолго. Вдруг Золотой опускается и сгибает колени, подставляя мне спину. — Давай, полетаем, что ли? — грохочет его голос в моей голове. Я широко усмехаюсь.